Глава 32. Он. За время общения с Вэлном волосы высохли и даже без укладки спадали пышным сверкающим водопадом по спине. Я медленно расчесывала их пальцами, сидя на ковре в гардеробной. Настроение выровнялось, нужно было чем-то занять себя дальше. А еще лучше плотно пообедать или уже поужинать. Было такое ощущение, что время клонилось к вечеру. Однако за окном по-прежнему светло. Возможно, сейчас был их второй обед после полуденного. Как понять их время? Было бы неплохо иметь часы или какой-то их аналог. Я решила связаться с Неей по коммуникатору. Удивительно, но мне легко удалось это сделать. Уже через несколько секунд из браслета на руке раздался успокаивающий голос Неи. «Кира, приветствую. Я рада, что ты научилась пользоваться коммуникатором». «Как ты себя чувствуешь?» «Привет, эм, ствую, Нэя. У меня все вроде бы хорошо». Кажется, не солгала я. «Я хотела уточнить, как научиться разбираться со временем. Сейчас уже ужин или все еще обед? Или что-то между ними?» Мягкий тихий смех Нэи согрел изнутри. «Кира, полуденный обед закончился несколько часов назад, а сейчас закончился дневной обед». «Ты пообедала?» «Нет», – пожала плечами я, как обиженный ребенок, что его оставили одного дома. «Я не знаю, как мне заказать, а еще мне скучно. Я не знаю, чем себя занять. И потом я не могу выйти из жилища, потому что боюсь нарушить какие-нибудь правила». «Ох, Кира, тебе нужно немного расслабиться. Перестань бояться и просто выходи из жилища. Возможно, в Бестро уже никого и нет». «Ты ведь помнишь, что тебе нужно привыкать туда подниматься?» «Да, помню», — сникла я. «Когда войдешь в бестро, пройди в его конец и увидишь выход в сад. Там ты можешь прогуляться, не боясь заблудиться». Видимо, молчание заставило Ней вновь успокоить меня. «Кира, уверяю тебя, ты в безопасности. Тебе ничто не угрожает». «Ладно, я попробую». «Ней, а могу я спросить тебя?» — Обо всем, что пожелаешь. Сиер Райл сообщил, что моим родителям рассказали обо мне. Но он не рассказал детали. Это очень важно для меня. Ты не могла бы узнать у него подробности и рассказать мне? — Почему бы тебе самой не спросить об этом у Райла? — спросила Нея, и в ее голосе угадывались нотки удивления. — Я прошу тебя, избегая обсуждать личность Райла и мое к нему отношение, глухо ответила я. Он задаст мне тот же вопрос, почему ты не обратилась к нему лично. У него вся входящая информация по твоему вопросу. Он может рассказать тебе обо всем детально. Да уж, как же, ядовито подумала я. Такое ощущение, что он вообще еле терпит меня. Собственно, так же, как и я его. Но, Нэй, я не стала озвучивать свои мысли и настаивать на решении моих вопросов. Что-нибудь придумаю. Благодарю, нея Вовремя вспомнив не произносить слова «спасибо», ответила я и улыбнулась. «Пойду искать пропитание». Выйти из жилища я так и не осмелилась. Не то чтобы я сильно боялась, просто внутреннее чувство дискомфорта при мысли о том, что окажусь где-то вне стен моей крепости, не оставляло. Да и крепость была иллюзорной. Но, тем не менее, здесь я чувствовала себя безопаснее. Урчащий желудок успокоило чаем с остатком пирожного. но сладкое никак не утолило чувство голода. И тогда я все-таки решила выйти на улицу и осмотреться вокруг моего жилого корпуса. Все же это не замкнутое пространство-бестро, в котором моя скованность выглядела дикой. А на улице я легко могла избежать контакта, если бы почувствовала дискомфорт. Мой идентификационный нано-датчик был настроен, и теперь я могла сама открывать и закрывать дверь и свободно пользоваться лифтом, не призывая на помощь соседей. Это давало приятное ощущение свободы. На пути к выходу из здания я не встретила ни одной живой души, будто у тессаницев в это время сиеста. Брейнус находился еще в небе, но свет уже не был таким ярким, а мягко переливался в пространстве. Я обошла свой жилой корпус, он оказался достаточно объемным и заметила идентичное здание на небольшом расстоянии в метрах ста, наверное. Два здания близнеца были соединены широким мостом на самой их верхушке. 101 этаж, бестрой и сад, о котором говорила Нея. Похоже, мост и был тем самым садом, потому что даже отсюда я видела свисающую зелень, что-то вроде пушистых лиан. Я огляделась. По широкой улице впереди двигалось несколько шаттлов, вокруг по-прежнему никого. Потоптавшись на месте, я все же решила подняться в сад и посмотреть на город оттуда. Я еще не была готова гулять по улицам в одиночестве. Усмехнувшись своей трусости, я повернула назад. Мобильный модуль быстро доставил меня на последний этаж. Я осмотрелась. Действительно, сиеста. Никого. Торопливым шагом пройдя через пустой зал-бестро, я вышла из широких дверей в малый холл перед зеленой площадкой под открытым небом. Видимо, это мост, и, не оглядываясь, неспешно пошла по прямой. Мост близнецов был гораздо шире, чем казался снизу. Атмосфера здесь была умиротворяющая. Пахло цветущей зеленью. Глаза радовал приятный зеленый цвет листвы невысоких деревьев и кустарников, оригинально украшенных клумб и скамей под нависающими плотными зелеными шторами, словно ветки ивы. Здесь вполне можно было уединиться и остаться незамеченной. Гладкие чистые дорожки, высланные необычным прозрачным булыжником, но будто ровно сточенным, уходили в разные стороны, пересекаясь и теряясь в густой зелени. Я мерно цокала каблучками, впитывая в себя красоту и покой этого места. Высота каблука совершенно не ощущалась. Ножки были легкими, по-моему, у меня даже походка изменилась. стала мягкой и летящей, как необычно было чувствовать невесомость своего тела при уровне их гравитации. Подол малинового платья колыхал от легкого теплого ветерка. Материя нежно обволакивала бедра, мягко остужая кожу. Волосы, плотно закрепленные в конский хвост, непривычно болтались по плечам и спине при ходьбе. Я даже иногда встряхивала головой, чтобы вновь ощутить их движение и волнующую тяжесть. Все же хорошо, что я выбралась из жилища. Никогда прежде я не отмечала у себя такого превосходного физического самочувствия. Свежий воздух, наполненный незнакомым, но безумно приятным ароматом, мягко вливался в легкие. Я дышала с наслаждением. Мир вокруг был таким красивым и таким новым. Я была новой и красивой, такой, какой никогда я не представляла себя». Наверное, самое потрясающее во всем этом было то, что я нравилась самой себе. Все эти перемены были по душе и к лицу. И эти новые чувства рассеивали тугой клубок, в который сплелись страх, неуверенность, обида и злость. Где-то на заднем плане вспыхивала и гасла мысль о родных, что я их больше никогда не увижу. За этими воспоминаниями всегда тянулось уныние. но сейчас усилием воли я отбросила тоскливые раздумья подальше в глубины сознания и позволила себе наслаждаться новыми ощущениями. Впереди показалась пара – женщина и мужчина. Я замедлила шаг. И они тоже. И вновь с восхищением во взгляде поприветствовали меня жестом. Все таким же неуверенным, как если бы сомневались в моем статусе. Я на миг растерялась и впечатала каблуки в пол. но потом вдохнула, расправила плечи и с волнением исполнила тот же жест рукой, при этом добавив. «Здравствуйте!» приветствую вас, Сьера Кира!» Мягким голосом сказала женщина и радостно улыбнулась. «Приветствую!» – решила исправиться я. «Мы рады вас видеть среди нас, Сьера Кира!» – звучно произнес мужчина, и его лицо озарилось теплой улыбкой. Переведя взгляд на мужчину, Я поймала себя на том, что непроизвольно мысленно выстраиваю стену из красного кирпича. Возможно, у меня уже формировался условный рефлекс на каждого тассаница. А может, подсознание прежде тела сработало на ментальное сканирование, давая команду воображению защитить бесценную земную базу данных. Уже за кирпичной стеной я мысленно усмехнулась себе. Мужчина слегка повел бровями, его что-то взволновало. И, кажется, я догадалась – Он недоумевал, что же это за красная стена перед ним. «Какие у вас чудесные волосы, Сиера!» Заметила тихо его спутница. С широко раскрытыми глазами я рассматривала обоих, понимая, что выгляжу бесцеремонной, но ничего не могла с собой поделать. Их внешность завораживала. Непривычная, утонченная, совершенная. И они знали мое имя, хотя я видела их впервые. Да, впервые, вроде бы. Я не смогла выдавить из себя ни слова, только растянула губы в глупой улыбке и благодарно кивнула. Трудно было что-то сообразить, удерживая кирпичную стену. Наконец, я опустила глаза и склонила голову. Они переглянулись, затем еще раз изобразили жест прощания и медленно двинулись дальше. А я оглянулась, коря себя за неловкость и нерасторопность. «Ничего же страшного не произошло, а ты, Кира, один большой комок нервов». Я свернула по дорожке направо и, все еще оглядываясь, остановилась у края зеленой занавеси. Можно было бы найти скамью и посидеть тихо и спокойно, но только отвернулась и посмотрела прямо перед собой, как увидела чью-то широкую ладонь, отодвигающую густо спадающие ветки, а после из-за них показался невероятно высокий тассанец. Я ахнула от неожиданности и попятилась, но обо что-то, зацепившись каблуком, ощутила весь ужас неизбежности падения, когда покачнулась и стала терять равновесие. От паники голова закружилась, и я не сразу поняла, что повисла в воздухе на плече у незнакомого мужчины. Покрутив головой вокруг, я прикрыла рот и посмотрела в большие молочно-шоколадные глаза Тессаница. — Девушки всегда падают при виде меня, — негромко рассмеялся мужчина и тут же помог мне выровняться. «Приветствую вас, Сьера -Кира. Мгновенно придя в себя, я одернула платье, а затем недовольно оглянулась на причину моего падения. Выемку на дорожке. Выпрямилась и отошла от мужчины на приличное расстояние. «Приветствую вас!» С напускной смелостью произнесла я. «Меня зовут Грейн», — миролюбиво представился Тессанец. Его голос сразу наполнил меня каким-то сладко-волнительным чувством. Мерный, тихий, окутывающий бархатом, но уверенный и неравнодушный. Его хотелось слушать, а в его лице я не нашла и намека на угрозу. Он просто улыбался и смотрел на меня с учтивой симпатией, не разглядывал во все глаза и спокойно ожидал ответа. — Приветствую, я Кира, — опуская глаза от накрывшего смущения проговорила я. — Благодарю за спасение. — Я не мог остаться в стороне, — снова улыбнулся он. «Чего вы так испугались? Неужели думаете, что мы вас съедим?» Я нервно усмехнулась и снова посмотрела на мужчину. Он так и притягивал к себе взгляд. Он показался смутно знакомым. Где-то я уже видела его. Мужчина был высокий, на голову выше. Широкоплечий, с атлетической осанкой, явно регулярно поддерживающий форму. Бицепсы и мышцы груди выделялись четкими рельефами даже через плотную материю пиджака. Оставалось только догадываться, какие у него кубики на прессе. Я завороженно вдохнула и, похоже, не смогла сохранить это в тайне. Грейн улыбнулся уголками губ. «Вы все здесь такие огромные!» медленно проговорила я, разводя раскрытые ладони в стороны, тем самым оправдывая свой восторженный вздох. Было бы неловко, если бы он узрел в моем поведении нескромные мотивы. «Хотите, я сделаюсь меньше?» Неожиданно присел мужчина, оказавшись мне по подбородок, чем вызвал искренний смех. И правда он невероятно высокий и мощный, надежный, почему-то подумалось мне. Я прижала пальцы к губам, скрывая за ними улыбку, и покачала головой. «Нет, вам идет ваш рост», весело призналась я. Грейн выпрямился и сделал несколько шагов в сторону широкой дорожки. Я проследила за ним и тоже сделала шаг на дорожку. Я не испугалась, растерялась, — решила ответить я на его вопрос. Я впервые вышла погулять одна, а потом увидела пару. Они пытались заговорить со мной, а я стояла там, — досадно кивнула я, глянувшись назад, — и не знала, что мне сделать, как отреагировать. Может, мне надо было что-то сказать, обмолвиться парой любезностей, но я даже не знаю, что могла бы им сказать, — кроме как тоже сделать комплимент их потрясающей внешности. Но и этого не смогла. Как-то нелепо и неловко. «Вы здесь недавно. Могу я предложить свою компанию в прогулке по саду?» Совершенно дружелюбным тоном предложил Грейн и указал своей широкой ладонью вперед на дорожку. «Может быть, я хоть немного развею ваш страх перед тассанийцами?» «Я не боюсь вас», – возразила я. «Просто немного теряюсь. «Особенно, когда меня начинают сканировать», – хотела сказать я, но решила не раскрывать свои секреты. «Когда происходит что-то, чего я не жду», – закончила я и неожиданно для себя решила принять его приглашение. «Почему бы и нет?» «Ваши ожидания вряд ли будут соответствовать действительности», – резонно заметил он. «Ваше волнение понятно, но я считаю, что ничего предосудительного вы не сделали». Ободряюще ласково улыбнулся Грейн и неспешно двинулся вперед по дорожке. «Ведите себя естественно, вы прекрасны в своей индивидуальности». От его слов приятное тепло растеклось от горла куда-то к самому низу живота. «А что вы здесь делаете?» — поинтересовалась я, следуя за ним на полшага позади. «Я живу в соседнем жилом корпусе. Тоже вышел прогуляться». Приостановился он и хитро прищурился. «Наконец-таки один». Я неожиданно споткнулась и влетела носом прямо в плечо Грейна, невольно отмечая, как от него приятно пахнет. Он ловко повернулся и подхватил меня за локоть. Я вцепилась в его запястье мертвой хваткой, от испуга не видя ничего вокруг. И только когда перевела дыхание, открыла глаза и выпрямилась. «Я же говорил, девушки так и падают при виде меня», – рассмеялся он. «Сиера Кира, это была шутка. Надеюсь, чувство юмора у вас не как у Оса нюансов». Я неуверенно пожала плечами облизала пересохшие губы. Задумчивый взгляд Грейна опустился на его руку. Я перевела глаза на свои пальцы на его запястье и с резким вздохом замешательства разжала их. «Простите, это рефлекс. Я не хотела вас оскорбить». «Черт, ну и что я делаю? Глупые правила». Грейн медленно отвел руку от моего локтя и тоже выпрямился. «Испугались?» – мягко спросил он. «Очень!» – округлив глаза и проморгав несколько раз, выдохнула я и нервно засмеялась. «Сегодня бью рекорды по неуклюжести!» Грейн протянул ладонь вперед, как бы намекая, и спрашивая разрешения на продолжение прогулки. Я отзывчиво кивнула и поспешила поравняться с ним плечом. Но на расстоянии шага, чтобы больше не натыкаться на него. «Хотите присесть, Сиера Кира, или пройдемся?» – вежливо поинтересовался Грейн. «Я не против присесть, если здесь найдется тихое местечко». «О, поверьте, здесь такое есть. Не каждый осмеливается там прогуляться». Я заинтригованно посмотрела на профиль мужчины. Грейн двигался уверенно, легко, даже не сознавая, что выглядит как истинный представитель аристократии с присущим ей воспитанием и выправкой. Однако все, и внешность, и манеры, и неподдельная доброжелательность ко мне, как к новому виду, в нем было ненавязчиво, гармонично и создавало приятное впечатление. И сам мужчина был довольно хорош собой. Белые волосы, слегка отливающие платиной, аккуратно зачесаны собранные на затылке тонкой прозрачной резинкой. На висках на уровне скул выбритые косые баки придавали оригинальности, прическе и подчеркивали присутствие своего стиля. На земле выбривать виски или затылок при длинных волосах стало модно совсем недавно. Брови низкие, несколько шире и гуще, чем могли бы быть, но зато по-настоящему мужские. Высокие скулы, прямой нос и слегка широкие крылья носа вполне сочетались друг с другом. а форма губ становилась еще более привлекательной, когда он говорил и улыбался. Я смущенно улыбнулась, когда Грейн оглянулся. — Теперь я не кажусь вам таким страшным, Сиера Кира! — проницательно усмехнулся он. — Пару вопросов, если позволите, — шутливо строго ответила я, прикрывая свое смущение. — Люблю отвечать на вопросы, — подмигнул Грейн. Я вдруг остановилась, тревожно оценивая свои внутренние ощущения. Испугавшись того, что он мог сканировать меня, а я впервые не заметила этого. «Какой у вас уровень?» прямо спросила я. Грейн тоже остановился обернулся. Затем прищурился, склонил голову на бок и спокойно ответил. «Основной. Это имеет значение, Сиерра Кира?» Я отпрянула назад и замерла. Сомнения и страх боролись во мне. Я не хотела верить, что он мог меня сканировать. Не чувствовала этого. но его вопрос был подозрительно проницателен. «Что с вами, Сиера Кира?» беспокойно повел бровями Грейн и сделал шаг на сближение. «У тебя сейчас кровь из носа капает», — закричала мысленно я. Грейн молча рассматривал меня, и в его глазах я видела все то же непонимание. «Вы не сканируете меня?» — все еще сомневаясь, заметила я. «Нет», — отрицательно кивнул Грейн. Я редко пользуюсь ментальной способностью, предпочитаю узнавать собеседницу через общение. Грейн сделал паузу, а потом пристальным взглядом обвел мое лицо. «А откуда вы знаете, что я этого не делаю?» «Я это чувствую», — выдохнула я, успокаиваясь. «Способность осталась при мне, словно доспехи». «Удивительно», — воскликнул Грейн. «Я такого еще не встречал у вновь прибывших». Я рассмеялась и в продолжении прогулки рассказала ему о том, как это произошло впервые на тесании в каком шоке был мой психоадаптолог и, в конце концов, что ощущала в момент сканирования. Удивительно, как легко у меня вышло говорить с этим незнакомым мужчиной, инопланетянином. Свет Брейнуса медленно угасал. Вечер опускался на город. Скорее всего, уже было время ужина. Под кустами и деревьями, и над ними засветились маленькие фонарики, словно светлячки, довольно хорошо освещающие пространство сада, но не нарушающие романтическую атмосферу. «Это невероятно!» – восхитился Грейн, выслушав несколько моих рассказов. «Собственно, та пара, которую я встретила до вас, меня и напугала. Вернее, насторожила. Если бы я умела различать уровни...» Но слова повисли в воздухе, когда я увидела, куда мы пришли. Мы подошли к одному из краев моста. Казалось, что у него нет ограждения или перил. Стенка была прозрачной, и сквозь нее я видел весь город как на ладони. А позади нас в уютном коконе из нависших зеленых веток стояла широкая скамья с белым выпуклым покрытием в качестве сидения. Дальше шага я сделать не смогла и медленно попятилась к скамье. Высота была для меня непреодолимым страхом, а сумерки были ей только под спорьем. «Теперь я понимаю, почему не каждый здесь может находиться», покачала головой я, присаживаясь и хватаясь пальцами за край скамьи. «Сиерра Кира, вы что, испугались?» С заботливой улыбкой спросил Грейн и присел рядом. Я неловко улыбнулась напряженно сжатыми губами. «Не бойтесь, просто дышите ровно. Если хотите, «Можем уйти отсюда». Я отрицательно покачала головой, мол, «все нормально». «А как распознать, какой уровень у каждого?» Выравнивая дыхание, снова вернулась я к интересующей теме. «Обычно мы различаем друг друга по внешним показателям. Но сейчас для вас, Сиера Кира, мы, наверное, все на одно лицо», понимающе улыбнулся Грейн. Я смущенно потупилась. «Не то, чтобы это было так», Но различий между вами в отношении уровня я точно не выявляю. А ваша внешность очень привлекательная для землян. Видели бы вы, какие у нас экземпляры ходят!» Засмеялась я, разглядывая потайные узоры на платье. «Страшнее-то санийцев», – смешливо нахмурился он. Я беззвучно засмеялась. «Сиера Кира, вы преувеличиваете должно быть. По вам и не скажешь, что люди могут быть страшными». — открыто заметил Грейн. «Сиер Грейн», — осторожно начала я, — «а вы могли бы не употреблять эту приставку «Сиера?» «Почему-то она меня коробит. Я не против, если вы будете обращаться ко мне просто Кира». «Тогда вы не будете против, если я предложу вам дружественное обращение», — озорно выгнув одну бровь, спросил Грейн. «Я буду только рада», — искренне призналась я. Впервые я не чувствовала себя скованно стасанийцем. Наше знакомство началось с неожиданного падения и незатейливой беседы и продолжалось легко и без вынужденных церемоний, будто мы были знакомы сто лет. Его открытая улыбка и внимательный дружелюбный взгляд делали его лицо живым, выразительным и располагали к общению и доверию. И в этом по-мужски привлекательном лице не было строгости, жестокости и высокомерия. а только безмятежность и при этом мгновенный отклик на обычные человеческие эмоции. «Так значит, я никак не смогу распознать уровень», – озадаченно прокомментировала я. «Еще на уровень указывает коммуникатор, когда ты берешь разрешение связываться с конкретным тессаницем. Но у нас не принято выделять уровни. Об этом несколько неэтично говорить». «О!» – коснулась я живота в сожалеющем жесте. «Прости, я проявила бестактность, но я не знала об этом». «Нисколько не оскорблен и даже не расстроен. Ты не владеешь знаниями, даже еще не начала курс обучения, но обязательно научишься». «Угу», – пробурчала я. «А у нас сказали бы, незнание законов не освобождает от ответственности». «Вряд ли на нашу планету попадали представители других цивилизаций», – усмехнулся Грейн. «Это точно!» Подняв вверх указательный палец, заметила я и снова рассмеялась. «Надо же! Я смеюсь с тессаницем, и мне действительно весело!» Поймав себя на этой мысли, я даже расправила плечи и воодушевленно вздохнула. И вдруг желудок предательски заурчал. «Я ведь так и не поела!» Я замерла и с досады сжала губы, а затем виновато покосилась на Грейна. «Ты голодна?» — шепотом спросил грен будто таким образом сглаживая неловкий момент. «Ты уверен, что не сканируешь меня?» — сморщила нос я. «Абсолютно уверен. А в твоем случае понимаю, что это невозможно, поэтому даже не пытаюсь». Заметил он и лукаво улыбнулся. «Хотя мне невероятно любопытно, что ты сейчас думаешь». Я почему-то добродушно рассмеялась. «Хитрец!» — пожурила я. В девушке всегда должна быть загадка. Я флиртую? Вот это да! Но Грэн действительно вызывал желание это делать. Мне было с ним легко и весело. Как-то по-дружески тепло. Вот такого общения мне не хватало. «Я сегодня не смогла поесть», — наконец робко призналась я. «Сначала ко мне пришли настраивать доступ, планшет, коммуникатор, а потом я долго не могла решиться подняться в Бистро. Ты прав». «Я все еще чувствую себя скованно». Грейн поставил локти на колени и заключил свое лицо в ладони, слегка сутулившись. Так он выглядел, как мальчишка. «Боюсь, мы скоро ее потеряем». С театральным вздохом печали проговорил он, глядя в пространство перед собой. Я секунду колебалась, а потом прыснула от смеха, а после звонка рассмеялся и сам Грейн. «Я помогу тебе, а ты никому не расскажешь, хорошо?» Заговорщически подмигнул он и поднялся. «Хорошо!» — продолжая смеяться, ответила я. «А что будет, если расскажу?» «Вот тогда и узнаешь», — шутливо нагнетая страху, понизил голос грен. «Посиди здесь, я вернусь через три минуты». И Грейн затерялся между зеленых кустов. Я долго всматривалась в вечерний эйрук, в знакомую игру городских огоньков. Все было немного иначе, чем в ночном городе на земле. Но определенное чувство узнавания согревало. А потом поняла, что прошло два раза по три минуты, а мой спутник все не появлялся. Я начала подозревать, что меня просто бросили. Но тут же отмахнулась от такой нелепости, расстроена поднялась и огляделась. Но не успела я предпринять каких-либо решительных действий, как увидела Грейна, спешащего ко мне с блюдом в руках. На блюде лежали крупные запеченные овощи и длинная узкая вилка-двузубец. «Я жду тебя уже минут десять!» – шутливо расстроенно сказала я. «Я пришел в срок», – удивленно сдвинул брови мужчина. «Это твои биологические часы диктуют время иначе». Я закатила глаза и взглянула на блюдо. «Надеюсь, это тебя порадует», – рассмеялся Грейн, когда я невольно облизнулась и сглотнула. От аппетитного запаха и вида овощей рот мигом наполнился слюной. м м ты просто мой герой!» Благодарно улыбнулась я и протянула руки к блюду. Я присела, подогнув под себя одну ногу, и с аппетитом стала уплетать горячие овощи. Из кармана пиджака Грейн достал овальную салфетку, присел и положил ее на свое колено. «М-м-м, объедение!» Пока я радовала свой желудок, Грейн рассказал про то, как называются эти овощи. Конечно, я не запомнила ни одного названия, как и где они выращиваются, как поставляются и даже особенности их приготовления. Оказывается, сестра Грейна была мастером кулинарии. Насытившись и протерев губы салфеткой, я поставила блюдо на свои колени и довольно откинулась на спинку скамьи. «Мы ее не потеряем», – выдохнула я. Грейн улыбнулся и внимательным взглядом оглядел мое лицо. От такого взгляда я смутилась, и если бы был день, Грейн, скорее всего, заметил бы мой румянец. Но свет в саду был приглушен, и это спасло меня от еще большей неловкости. «Благодарю тебя за все», — признательно улыбнулась я, не поднимая глаз. «Ты скрасил мой вечер». и со всей ответственностью могу заявить, что определенно рассеял страх перед незнакомыми тессанийцами. «Но надеюсь, что ни один тессанийц не будет таким обаятельным, как я», слегка склонился Грейн, заставив взглянуть на него, и шутливо скосил глаза к носу, отчего стало так тепло, и я засмеялась. «Никто не был со мной таким обаятельным», смело подтвердила я, продолжая смеяться. Неловкость сама собой растворилась. А теперь мне нужно как-то выбраться из этого лабиринта. Поможешь?» Грейн охотно кивнул и поднялся. Я не знала, что делать с блюдом, которое стояло у меня на коленях, и задумчиво прикусила нижнюю губу. «Я захвачу его с собой», — нашелся Грейн и протянул за ним руку. «Оно из моего бистро Я поднялась, поправила подол платья и с ожиданием взглянула на своего спутника. «Веди, Сусанин!» Грейн недоуменно сдвинул брови. Я засмеялась и пояснила. «Это человек, исторический герой, который увел врагов в неправильном направлении, чтобы спасти своих предводителей». Грейн нахмурился еще сильнее. «После этого мы шутливо называем людей, указывающих дорогу с усаниными», – усмехнулась я. Лоб Грейна разгладился, и в глазах мелькнуло понимание. Он тоже слегка улыбнулся. «Это ирония!» пожала плечами я, следуя рядом с ним по дорожке. Мы вышли ко входу в бестро моего корпуса. Я оглянулась на Грейна и благодарно улыбнулась. Он рассматривал мои глаза и мягко улыбался. Пауза слегка затянулась. Я снова ощутила, как подступает смущение. Тогда с напускной непринужденностью я повела плечами и весело сказала. «А теперь, традиционно для землян, я пожелаю тебе хорошего вечера и доброй ночи». «Ты совсем меня не помнишь?» неожиданно спросил он, признательно кивая за пожелание. Смущение все же накрыло меня. «Значит, мне не показалось?» Но я неуверенно пожала плечами и покачала головой. «Извини, но разве мы встречались раньше?» Он, понимающе кивнул. «Ты потеряла сознание в зале ожидания подземного шаттла. Я помог Ней доставить тебя в медкорпус». «Ох!» удивленно коснулась пальцами губья. «Вот откуда мне показалось знакомым твое лицо! Что ж, я была рада нашему знакомству». «Мы еще увидимся», — уверенно сообщил Грейн, завел руки с блюдом за спину и сделал шаг назад. «Конечно, мы же соседи», — усмехнулась я. «Да, и ты всегда можешь связаться со мной по коммуникатору. Я пошлю тебе свой идентификационный символ». На мой удовлетворенный кивок Грэн улыбнулся в своей обворожительной манере и исполнил жест прощания. Я довольно повернулась и зашла внутрь Бистро. Как же не хотелось с ним прощаться, но мы так провели много времени вместе, и если бы мы были на земле, он проводил бы меня прямо до квартиры, а я, возможно, пригласила бы его на чай. В романтично-задумчивом настроении я вошла в малый холл перед Бистро. И тут же остановилась. Все мышцы в теле напряглись. Передо мной стоял Райл собственной персоной. «Что вы делаете здесь? За мной следите?» Слетело с моих губ. Он усмехнулся лишь одним уголком рта и снисходительно заметил. «Для слежения за вами, Сиера Кира, мне не нужно личное присутствие визуальный контакт. У нас более развитые технологии». «Ну да, конечно. Я и забыла». — раздраженно фыркнула я. Райл не отреагировал на мой тон и спокойно произнес. «Я живу рядом. Такой ответ вас устраивает?» Его брови иронично изогнулись. Сдерживая себя всеми силами, я шумно глубоко вздохнула. Но это не помогло успокоиться, а легкое настроение выветрилось без остатка. прошу «Прошусь, Иеракира!» — указал Райл в сторону от себя. Я взглянула направо и увидела панель, похожую на дверь лифта. Вряд ли за этой панелью скрывалась еще одна комната, исходя из нехитрого анализа строения здания. — И куда вы меня ведете? — настороженно спросила я. — В мобильный модуль. — Что это за модуль? И куда он ведет? — Это еще один путь из сада, только сразу на улицу, минуя вход в безстрой и в холл жилого корпуса. — Зачем мне это? — Недовольно подумала я, но все же сделала шаг в сторону двери. «Я знакомлю вас с вашим местом проживания», — ответил он на немой вопрос, проводя левой рукой над панелью доступа. «Или вы желаете пройти через Бистро, где ужин в самом разгаре?» Я нахмурилась, недоумевая по поводу его проницательности, но в модуль вошла первой, еще на пороге замедляя шаг и оглядывая матовые стены. а затем встала ко входу лицом. Райл терпеливо выждал мою борьбу с нерешительностью и вошел следом. Лив тронулся с места. «Вас все еще пугает моя проницательность?» усмехнулся Райл, отворачиваясь к панели управления и выполняя какие-то манипуляции. «Черт, черт, черт! Бетонная стена!» застонала сознание, но за стеной тут же все успокоилось. Облегченно вздохнув, я насмешливо вперила взгляд затылок Райла. «Что ты теперь скажешь, снежный человек?» Но услышала легкий выдох, как если бы он усмехнулся себе под нос. «Самоуверенный наглец!» — швырнула мысль ему в висок и отвернулась к стене лифта. Но тут же отшатнулась назад и в сторону, неожиданно не обнаружив матовой стены. Там был прозрачный сайбус, а мы с безумной высоты двигались на скорости вниз. Меня слегка затошнило, и дыхание застряло где-то в горле. Вот чёрт! Я закрыла глаза и втянула голову в плечи. Прислониться было не к чему. Вокруг была панорамная стена, а за спиной стоял этот несносный тессанеец. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сейчас мы опустимся, и всё пройдёт. Главное, не упасть в обморок при этом типе. Почему здесь нет лестниц? «Вы боитесь высоты, Кира», – уверенно констатировал Райл. Резко распахнув глаза, я медленно повернула голову налево и поняла, что практически стою к нему лицом только сбоку. Райл по-прежнему не смотрел на меня, только вперед на панель управления. Его лицо не выражало ни одной знакомой мне эмоции. «Бесстрастный чурбан!» – всплыло у меня в мыслях. «Конечно, я боюсь высоты!» – холодно согласилась я. «А что, здесь никто не боится высоты?» Но на этот ответ Райл едва заметно склонил голову в мою сторону и удостоил вопросительным взглядом. Вместе с колючими мурашками, расползшимися по спине, у меня сдавило виски. «Что такое чурбан?» От этого вопроса я немело и замерла, глядя прямо ему в глаза. Осознание, что, испугавшись высоты, я забыла про бетонную стену, красной лампочкой замигало в мыслях. А от адреналина в крови я и не разобрала, от чего продолжала болеть голова. Позади меня бесшумно открылась дверь модуля, и в спину ударила волна энергии новых менталов и прохладный вечерний воздух. Бетонные блоки. Я мгновенно повернулась на каблуках и выбежала из замкнутого пространства, расталкивая по пути нескольких мужчин, ожидавших лифт. Но тут же остановилась, потерявшись в пространстве улицы. Тяжело дыша, я оглянулась на тихие шаги. Райл сцепил руки за спиной, уголки его губ дрогнули и, пристально разглядывая меня, сказал. — Вы слишком импульсивны, Сиера Кира. Я рекомендую вам курс эмоциональной корректировки с Гиа. Брови взлетели от нахлынувшего возмущения, и я, не раздумывая, выпалила. — Чтобы стать таким же бессердечным сухарем, как вы? — Нет уж, увольте. Что это вообще за предложение? Может, вы сотрете мою личность и сделаете по своему образу и подобию?» Его глаза потемнели. Взгляд стал непроницаемым, черты лица заострились. Я стремительно отвела взгляд куда-то в область его живота. Райл уверенно вздернул подбородок и вкратчиво проговорил. «Было бы уместно в вашем случае». Меня словно кипятком обдало изнутри, и вся нездержанность куда-то схлынула. По телу пробежала мелкая дрожь. А в следующую секунду он продолжил. «Если бы наши правила разрешали такую процедуру!» «Боже мой! Я ступила на тонкий лед! Со мной могут сделать все, что угодно! А если я еще и по ошибке попала на тесанию? Еще немного и кто-то кого-то выведет из себя!» Панически заметались мысли в голове. Кинув на мужчину испуганный взгляд, я уже снова наблюдала холодную вежливость на его лице. По-моему, такого ничто не выведет из себя. Это просто невозможно. А вот я могу не выдержать. Чурбан — это обрубок дерева. Предмет неодушевленный. Обреченно, еле слышно, ответила я и спрятала руки в складках платья на бедрах. Райл невозмутимо устремил взгляд налево на дорожку и тихо прошел мимо, молча указывая открытой ладонью направление к крыльцу жилого корпуса. Я старалась ступать тихо, только чтобы не вызвать у него желание оглянуться и заговорить. Я вообще не хотела с ним говорить. Охватило подавленность и тоскливое предчувствие последующих переживаний. Что за ты, саниец, такой? Секунды я будто вулкан готова взорваться и все вокруг затопить лавой. А он невозмутим до тошноты. Кажется, чтобы растопить этот айсберг, и тысячи солнц не хватит. «Перестаньте так нервно думать!» «Сиера Кира», — ровным тоном произнес он, оказавшись на моем крыльце и искоса поглядывая, как я плетусь следом. «Вы что, продолжаете меня сканировать?» Снова засомневалась я в своих способностях различать этот процесс и удерживать щит. «Мне не нужно сканировать вас, Сиера Кира. У вас на лице все написано», — ровным тоном ответил Райл. «Прекратите называть меня Сиерой. Меня это раздражает». Бросила я в ответ и топнула ногой. «Как же мне вас называть?» Продолжая игнорировать мои эмоции, спокойно спросил мужчина. «Просто Кира. Это мое имя. Никто не оскорбит меня, не добавляя приставку «Сиера». Сердито пояснила я. Несколько секунд Райл смотрел на меня пристально изучающим взглядом, а потом, не проявив ни единой эмоции, бесстрастно ответил. «Я принимаю ваше предложение». и еще немного помедлив добавил «Кира». Боже, какая чопорность! Но то, как он произнес мое имя без всяких приставок, отозвалось мурашками по коже. Определенно я испытывала к нему абсолютное неприятие. Могу и вам предложить не использовать обращение Сиер. Благодарю. Нервно прервала его я. Надеюсь, это не слишком большое одолжение для вас. У меня язык заплетается от всех ваших имен и названий». Он неодобрительно повел бровью. Я выдохнула, усмиряя свой нрав, и попыталась смягчить тон. «Так будет проще. Обещаю быть более терпеливой». Наш он только отвел глаза, всем своим видом показывая недоверие к моим словам. А затем попрощался привычным жестом и сошел с крыльца в обратном направлении. «Невыносимо его присутствие». Скрипела зубами я, поднимаясь в жилище. Каждый разговор словно пытка. Ничего не соображаю, пока приходится контролировать щит. Даже достойный ответ не могу придумать. Все получается нервно и раздраженно. Ей-богу, как истеричка. Однако нужно было отметить, что он мастерски держал себя в руках. Они здесь, наверное, все сидели на своих нейро- или психорегуляторах. А как еще они могут быть такими невозмутимыми, приторно-спокойными? Только машины могут быть такими бесстрастными. Жилище приняло в свои теплые объятия, как только за мной закрылась дверь. Неяркий свет вспыхнул вокруг. Панорамное окно приобрело легкий матовый оттенок стен жилища, чтобы темнота за ним не пугала своей непроглядностью и объемностью. Я по-прежнему не знала, чем себя занять. и остаток вечера бродила по жилищу, как непрекаянная. Мне показали, как включается мультипанель, но я не знала, что с ней делать. Что я там могла увидеть? Если бы инфосеть показывала фильмы, было бы чем занять голову. Но там явно не покажут в джазе только девушки или уместный в данной ситуации аватар. Какая ирония. Я включила ту единственную мелодию, которую Велн установил на планшет, и устроилась на диване, тоскливо обняв подушку. Странно, но ни Киера, ни Нея больше не связывались со мной и не пришли. Но я уже не была готова к новым беседам. После очередной перепалки голова гудела от мыслей и эмоций, даже ощутила какую-то усталость. Спасением явилась мысль о том, что пора спать. Наверное, сейчас было время позднего ужина, а до всеобщего отбоя часа три-четыре. но я валилась с ног из-за того, что практически не спала прошлой ночью. Снова хочу есть, а ночь длинная. Что, если я быстро загляну в бистро? Там, наверное, уже никого и нет. Я, как воришка, вышла из жилища и поднялась в бистро. Было пустынно и тихо. Ужинают исключительно по расписанию. Усмехнулась мысленно я и вошла в зал. Разглядывая освещенные теплым светом островки, Я выбрала тот, что был у панорамного окна. Город был красиво рассвечен ночными огнями. На него хотелось любоваться. Но только я присела в кресло, как тут же увидела в дальнем конце зала Райла. Он задумчиво перебирал пальцами по экрану планшета и пил какой-то напиток из высокого стакана. — Он-то что здесь делает? Неужели следит за мной? Я бесшумно поднялась и на носочках попятилась к выходу. Только оказавшись в лифте, я облегченно выдохнула и прислонилась к округлой стене. «Неужели я все время буду прятаться от всех?» Я непримиримо мотнула головой и выпрямилась. «Нет, не буду. Я же не какая-нибудь трусиха. Но ужинать в одном зале с Райлом не хочу». Успокоив себя вполне приемлемым оправданием, не мучившим самолюбие, я спустилась в жилище и принялась за гигиенические процедуры. Сняла с себя всю одежду и коммуникатор, оросила руки, протёрла лицо салфетками, выдержала несколько минут в очищающей капсуле и, наконец, ополоснув рот голубоватой жидкостью, поднялась в спальную. Конечно, мне не хватало многих привычных вещей и предметов. Зубной щетки, чтобы выполнить такой привычный ритуал по утрам и вечерам. Шампуня, чтобы ощутить приятную ароматную пену на волосах. Часов, чтобы определить время ужина или обеда, календаря, пульта, компьютера, книги, моей косметики. Новый мир – новые правила.